не говоря уж о том, что для него, пуританина, явление руки дьявола было более чем очевидным. Лило так и прирос к трону трачьих глаза. Его ладонь замерла в воздухе на середине небрежного жеста, который он собирался сделать, когда его застигло необратимое зрелище. Подле него сидел сонга. Рот и глаза царя были одинаково распахнуты настежь. Пальцы судорожно дергались, переползая по резным подлокотникам трона. Мертвец раскачивался на ногах-ходулях, заваливаясь назад так, что взгляд незрячих глаз устремлялся прямо к багровой луне, только-только выплывшей из-за черной стены джунглей. Он шел вперед, вернее сказать, кое-как ковылял, описывая неправильный полукруг, раскидывая руки, чтобы удержать равновесие.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 безгласно застывшим у подножия черного бога. Ах, дружно выдохнула толпа, придавленная испугом и темнотой. Жуткий мертвец неотвратимо продвигался вперед. Вот он уже в трех шагах от тронов. Лилу, познавший страх едва ли не впервые за свою кровавую жизнь, вжался в спинку кресла. Сонга же, нечеловеческим усилием разорвав путь и страха, огласил ночь безумным криком.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 Словно часть заслонится от неумолимого рока. Они стояли друг против друга, и, плящущие отцветы пламени, мешались с лунными лучами, навеки запечатлевая эту сцену в памяти всех видевших. Немигающие глазами мертвеца смотрели прямо в глаза сонги, и в зрачках царя отражались разные все ужасы преисподней. Потом мертвые руки неуклюже протянулись вверх и вперед, и упали сонги на плечи. При первом же их прикосновении дородный царь словно бы съежился и усох, и завержал так, что слышавшие этот визг уже не могли его позабыть, и рухнул на земь, увлекая за собой пошатнувшегося мертвеца. Два неподвижных тела распростерлись у ног, ног черного бога. Ошарашенному кину уже казалось будто в глазах идола устремленных на них, в этих огромных нечеловеческих глазах, Прискался такой же нечеловеческий смех. Стоило упасть царюшунги, как все туземцы хором испустили ужасающий вопль. А Кейн, взгляду которого застарела ненависть, придавала особую зоркость, поискал Лелу и увидел, как он спрыгивает с трона и исчезает в темноте. Потом все заслонило мельтешение черных тел, а безумевшая толпа ринулась через площадку. Множество ног смело и разнесло пылающих воросток, И Кейн почувствовал, как торопливые руки освобождают его от пут. Другие руки освободили тело колдуна и опустили его на земь. Только тут до Пуританина начало смутно находить, что, что племя приписывало все произошедшее магическому искусству Нлонги, И что они как-то связывали месть колдуна с ним самим, с Кейном. Наклонившись, он тронул ладони плечо шамана. Никакого сомнения, тот был мертв, тело успело даже остыть. Он посмотрел на другие два тела. Сонга тоже не подавал признаков жизни, и то, что убило его, больше не двигалось. Кен хотел бы подняться из -за... и замер. Что это? Наваждение? Или его ладонь, еще сжимавший плечо мертвого лонги, действительно ощутила вернувшееся тепло? Голова у него снова пошла кругом.